твари с грохотом ринулись следом на лестнице оказалось для них слишком узка они сшиблись, столкнулись мешая друг другу, даря некроманту драгоценные секунды разрубленный дуот тоже поднялся торопясь следом за собратьями но уже поздно, слишком поздно посох некроманта раскалился словно сонутый в пламя гор меч разрушительные, губительные заклятия сами рвались на свободу вот она, оборотная сторона крепкой э, магии древних Своих страшилищ они готовили против обычных воителей или даже чародеев, но никак не некромантов. Не имелось их тогда в э, Эвиале, что ли? Здесь было, было полным-полно силы, некогда э, шестерых дуотов подвергли жутким пыткам и живыми замуровали в стены, наложив крепкие чары. Стража ждала бессчетные века о кошмарной пытке и скопившиеся здесь за тысячелетия щедро питала заклятие некроманта фэс четко отсчитал мгновение, после чего произнес формулу, придавая плоть сплетенному волшебству. Воздух перед ним словно сгустился, ступени лестницы заходили ходуном, стены внезапно сдвинулись, шестеро дотов оказались зажаты ожившей скалой. Издавая жуткие вопли, твари тонули в камне. Костяные мечи судорожно скребли по ступеням в тщетных попытках удержаться. фэс равнодушно смотрел на гибель стражей и громницы. Он ничем не мог им помочь. Разумеется, ни одна песчинка не покинула своего места, и смыкавшиеся стены были лишь видимым слоем сотворенного некроматом чародейства. Он не мутствовал, не мутствовал лукаво, он просто выширивал порождение древней магии прочь из мира живых, туда же, куда последовали все зомби и скелеты, уничтоженные им за все время в Эвиале. Несколько мгновений, и все было кончено. «Так, и только так», — слов сказал Фесс. Так же, как и с саладорцами, хватит фокусов, уничтожим их всех. Кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается, ее уничтожают, без шума и пыли, не светясь. Живые слова отразились от мертвых сводов. Прошлись по галерее угасли. Фесс позволил себе вздохнуть. Ядовитые облака остались позади не забыть задержать дыхание когда буду возвращаться напомнил он себе и снова стертые ступени все ниже и ниже воздух мало помалу сделался совершенно ледяным так что Фесс невольно пожалел об оставленном у скамара в теплом плаще постепенно тьма вокруг становилась все плотнее и плотнее некроманту казалось что он плывет по истине черному морю бредет по грудь в круто просоленной воде настолько плотной что На ней можно лежать, словно на постели, не боясь утонуть. Он не сомневался, что после первой заставы должна последовать другая. Первая против людей, вторая должна быть против чародеев, если он только понимает хоть что-нибудь в искусствах магической защиты. Однако он ошибался. Больше ему не, не встретилось никаких преград. Лестница кончилась, и некромант ощутился в просторном, хоть и низком, круглом зале. Свет посоха с трудом пробивался сквозь мрак. Тут царил такой холод, что Фесс самым натуральным образом принялся стучать зубами. Надо скорее уносить отсюда ноги и сказать скамарам, что бояться нечего. Сейчас Фесс отсюда, отнюдь не возражал бы оказаться под палящим саладорским солнцем. Как он и предполагал, пещера была могильником. Перед некромантом возвышались три исполинские каменные гробницы. Каждая вместила бы в себя самое меньшее пятерых обычных людей. Высотой в два человеческих роста из э, додревнего камня, все покрытые символами и рисунками, от которых перехватило дыхание и леденило сердце. Пытки и казни, любые, какие только способны представить себе извращенное воображение. Люди, эльфы, гномы, дуоты и еще какие-то расы, названий которых Фесс не знал. вот чуть не вывернуло наизнанку от отвращения, хоть и не должно существовать таких пыток, что заставили бы некроманта отвернуться. Он медленно обошел чудовищную гробницу. Да, все просто. Три каменных склепа, никаких больше ходов и лабиринтов, три древних саркофага. Но не только. На самой середине подземного зала оказался еще один саркофаг. Судя по размерам, предназначенный для одного самого обычного человека. И гораздо менее дряни, несколько веков не больше. Совершенно другая работа. Отполированный черный камень, ни надписей, ни символов, ничего. Только шесть толстенных цепей, приковывающих крышку к врезанным в камень пола кольцам. Каждая цепь по отдельности, наверное, удержала бы галеру во время самого свирепого шторма. Фесс осторожно приблизился. Ему показалось, что под каменной крышкой раздается слабый шорох, словно чьи-то когти скребли по внутренней стороне. Резкий болезненный укол силы, отдача, откат, что-то ожило в заплечном мешке там, где он носил то, что никогда и ни при каких обстоятельствах не могло оставаться без его пригляда. В том числе и полученный от Эйтери копия трактата о сущности и на набытия. Фед застыл, оцепенел, окаменел, замер, обратился в соляной столб, не мигая и не дыша, догадка вонзалась в мозг раскаленной иглой. Неужто врали все и всяческие трактаты, сводки и учебники, и Солодорец никуда не ушел, а вместо этого здесь, в этой гробнице, странной магией, удерживаемой вне смерти, заклятый и зачарованный инквизицией и влачащий теперь срок вечного заточения. Скрип под каменной крышкой повторился, словно там, под неподъемной тяжестью зачарованного камня, суетились, шуршали мириады крупных жуков. И вот тут Фесса продрал ужас. Настоящий, слепой, необоримый, словно был он самым обыкновенным крестьянином. Черный саркофаг таил в себе беду, хуже и страшнее всех прочих бед. Немалым усилием воли Фесс заставил себя оторвать взгляд от темных плит. Он вернется к этому месту, он должен справиться со страхом, он должен понять, кто похоронен в трех остальных гробницах. Сомнений и так почти что не было, но все-таки... Как он и ожидал, в трех громадных каменных гробах покоились, если верить рисункам, шестирокий гигант, великан Дуот и крылатый страх, подобный Мелинскому. Тут впору было задуматься о протянувшейся через миры и времена зловещей цепи, но сейчас у Фесса было совсем другое дело. Он пришел сюда очистить некрополь для скамаров. Все остальное могло подождать, в том числе и выяснение вопроса, кого же собирается пробудить Мелинскому от вековечного сна саладорские маги. Без всяких приключений некромант выбрался на поверхность, дело оставалось за малым, отыскать столь лакомое для разбойников золота Ферст нашел его, заглянул в первую попавшуюся наземную гробницу. В дальнем углу золотая утварь, кубки, блюда прочее было аккуратно расставлено, словно для знатного приема. Правда, тут некроманту пришлось вспомнить кое-что из своего арсенала, потому что все это богатство, само собой, сторожила пара прикованных скелетов что метнулись ему на перерез, яростно щелкая непропорционально длинными острыми зубами. Цепи у них были э э достаточными, чтобы тотчас же при перекрыть щель, щель выхода и алчно накинуться на некроманта с двух сторон. Фальчон взлетел и рухнул. Когда нет времени накладывать заклятие, я стали оказывается как нельзя кстати. Фест скрутнулся, добавляя к силе собственных рук мощь поворота. Костяки отбросило, рассекло. Однако они, как и положено зачарованным стражам загробного покоя, немедленно поднялись вновь. Некромант оборонился клинком, его посох ослепительно вспыхнул, почерпывая все из той же щедро запасенной под землей силы. Когда скелеты рассыпались серым прахом, Фэс прихватил с собой изящный золотой кубок, показать вожаку скамару. Теперь, правда, предстояло решить другую задачку, посложнее очистить от этих стражей достаточное число гробниц, чтобы удовлетворить алчность разбойникам. Пришлось повозиться, пока он составил соответствующую магическую фигуру, 13 лучей, тщательно выверенных по солнцу и незримой луне, Но Фесса осталось мало магических ингредиентов, приходилось экономить. Заклятие начало работать. Волна обжигающей силы покатилась по телу некроманта, зеленое пламя металось в клетке многолучевой звезды. Над некрополем прокатился долгий и тяжкий стон, а потом из всех темных щелей вдруг полезли могильные стражи. Первая волна заклинаний срезала магические цепи, и все доедино неупокоенные устремились туда, где их спокойно ждал враг су требовалось вырвать твари из-под защиты могильных чар иначе всех этих зомби и костяков пришлось бы истреблять по одному. Кипящий вал вырвался из всех проходов, покатился прямо по пляшущей на, на плящущее зеленое пламя. Фе поднял посох над головой выкрил выкрикая слова повеления: Идите ко мне сюда! Все измученные веками пребывания между мирами Идите ко мне, и серые пределы успокоят вас навечно и, и тогда настанет миг, когда вы пробудитесь для новой жизни Передние ряды не остановились, хотя их плоть уже начинала рассыпаться Хищно вытянутые когти вспыхивали зеленым огнем Столб огня ударил в небеса Вырвавшись прямо из магической звезды некроманта Холодный огонь тек навстречу штурмующей армии Пронзал ее мириадами копий И мертвые падали, погибая вновь второй смертью До некроманта добрались считанные единицы, и с ними расправился уже Фальчион. Нельзя сказать, что победа далась Фессу легко. Однако он, выложившись до последней капли, на сей раз не допустил, чтобы истребительное заклинание хоть на йоту отклонилось от намеченного пути, как и положено примерному некроманту. Один раз, един, один единственный раз, какой-то костяк с обожженными ребрами, оказался слишком прыток и сумел уклониться даже от удара, удара гномьим фальчеоном замахнулся заржавленным кривым клинком и вдруг забился, засучил ногами, словно глотку ему захлестнула невидимая удавка, швырнувшая его на камни, поволочившая его прочь, прямо к пламени звезды. мих и жадные языки пламени отхватили тварь, впились, взялись в кости». Из некрополя неясыть выбрался, пошатываясь, с скамаров нигде не было видно, только на бархане, недвижное, словно изваяние темнела тонкая фигурка эльфийки. Она шагнула ему навстречу и вековечно женским жестом протянула Фессу флягу с водой, а когда он жадно припал горлышку, заботливо отерла ему покрытые крупными каплями пота лоб. «Как тебе понравилась моя петля?» А так это была ты, — прохрипел Фесс, не в силах оторваться от воды. — Не думал, не гадал. — Это была я, — кинула эльфийка. — Я рада, что смогла помочь. — В память о рысе. — Никогда бы не подумал, что эльфы владеют некромантией, — искренне поразился Фесс. — Королева владеет, — понизила голос эльфийка, — а я была ученицей ее величества. Наверняка первый, — улыбнулся фэс и красавица тоже ответила ему улыбкой, знаменитой эльфей, полуулыбкой, полуусмешкой, от которой сходили с ума и бросали все самое лучшее и достойные мужи людской расы. Спасибо, я старалась. Рысь справилась бы лучше, она не отпустила бы тебя одного. Хм, Фесс опустил глаза сердце предательски ныло содеянные уже не исправишь или все-таки можно вопрос который никогда не перестает мучать истинного некроманта идем с комарой что-то тревожится эльфийка мягко коснулась его рукава и мне тоже неспокойно как-то скорее бы все это кончилось кивнул они пошли две человеческие фигурки на бескрайних барханах позади лежал немой некрополь